Глава 18. Китайско-индонезийские свадьбы состоят из небольших церемоний. Перед пенджем Путаном проводится короткая церемония с фатой, во время которой родители невесты целуют ее в щеку, а затем надевают фату на ее лицо, тем самым завершая ее превращение из девушки в невесту. Обычно это слезливая церемония, потому что в большинстве китайско-индийских семей, независимо от возраста, Дети часто живут со своими родителями, пока не женятся и не съедут, так что для большинства семей это прощание, и церемония с Фатой является визуальным напоминанием об этом. Жаклин и ее родители не были исключением. Я двигаюсь быстро и тихо, делая как можно больше снимков, на которых видны сильные эмоции на их лицах, не отвлекаясь от самого момента. Когда танта Йохана и Ом Хендрик надевали вуаль на голову Жаклин, слезы наворачивались на глаза от горько-сладких улыбок на их лицах. Это мои любимые части свадебной фотографии. Поиск промежуточных моментов. Моментов между большими событиями, когда эмоции ярко выражены и кажется, что я ловлю мелодию их сердец своей камерой. После этого мы ждем, когда жених и друзья жениха прибудут на Пен Джампутан. И ждем. И ждем. Я отправляю сообщение Себу, чтобы узнать, что это, черт возьми, за задержка. «Вообще-то у меня в комнате труп, а я почему-то остаюсь не самой большой проблемой на этой свадьбе». Мэдди, 12.17 п.м. Йо, где все? Они опаздывают на Пенджем Путан». Сеп, 12.18 п.м. «Ты не поверишь, они такие идиоты. Они спешат, одеваются, поправляют прически. Некоторые из них не могут найти свои рубашки или брюки, или еще какую-нибудь фигню». Я вздыхаю и открываю чат с мамой и тетями. Мэдди. 12.19. Пием. Все в порядке? Вместо ответа старшая тетя присылает ряд эмодзи, которые кажутся совершенно не связанными друг с другом. Того, кто познакомил моих маму и тетю с эмодзи, нужно сбросить с высокого здания. С тех пор, как они узнали об эмодзи, моя мама и ее сестры считают их вполне приемлемым способом общения. Вот только у всех немного разное понимание эмодзи, и мне требуется в три раза больше времени, чтобы понять, что именно они хотели сказать. Как сейчас, например, Эмодзи «большой палец вверх» означает, что все в порядке, что хорошо. Но почему тогда рядом с ним стоят Эмодзи с сердитым лицом, а потом Эмодзи с рубашкой? Она хочет сказать, что она пытается схватить рубашку, но люди злятся на нее. Но тогда почему она прислала Эмодзи «большой палец вверх»? Почему? Мэдди, 12.22 п.м. Я не знаю, что это значит. Ма, 12.23 п.м. Айя, как можно не понять, это же очевидно. Старшая тетя, 12.24 п.м. Очередная строка эмодзи. Мэдди, 12.25 п.м. Все в порядке, да? Вторая тетя, 12.26 п.м. Строка эмодзи. Я сдаюсь. Тот, кто сказал, это так же трудно, как пасти кошек, очевидно, никогда не пытался пасти группу азиатских тетушек. Мне просто приходится поверить, что раз они не использовали полицейскую машину, полицейский участок или еще какой-нибудь ужасный эмодзи, то все в порядке. Или, по крайней мере, не так катастрофично. Как раз, когда я засовываю телефон обратно в карман, за дверью начинается движение. Я оживляюсь. Наконец-то! Жених и его друзья пришли. Я держу свою камеру, 35 мм, что дает мне самый широкий угол из всех, которые я могу запечатлеть, и ловлю моменты, когда подружки-невесты, которые собрались у дверей номера, кричат. «Кто там?» «Жених!» Раздается ответ, и подружки-невесты хихикают. Они открывают двойные двери, Раздается ликование, хотя и слабое, и отрывистое, так как жених и его друзья, очевидно, страдают от ужасного похмелья. «Вы опоздали!» — кричит Марин. «Том Круз Сутопо. Мне нужно перестать мысленно называть его полным именем, но я никак не могу называть его Томом Крузом». И шаферы на переднем плане вздрагивают от ее крика. Том слабо улыбается. «Впустите нас!» «Только если вы сделаете для нас несколько вещей». При этом все подружки невесты ликуют, а шаферы театрально стонут. Я улыбаюсь, фотографируя их всех. Обожаю церемонию Пенджэм Путан. Я вижу, как подружки невесты придумывают самые креативные испытания для женихов: заставляют их брить друг другу грудь, надевать подгузники на штаны, задают им самые неожиданные вопросы о невесте или заставляют есть сырой чили, если они неверно отвечают. Сейчас же коробку Виктория Секрет передают от подружки к подружке, пока она не доходит до главной подружки невесты. «Не возвращайтесь, пока не наденете это». Смеется она, передавая коробку Тому. Парни снова громко стонут, но и смеются. Некоторые прикрывают свои лица, доставая кружевное белье из коробки. Они храбро надевают кружевное белье поверх своих костюмов, и именно тогда все понимают, что в коробке остался комплект белья. «Почему остался комплект?» спрашивает Марин, держа в руках кружевное нижнее белье. «Все вы должны их носить. Выходите, хватит прятаться. Кто пропал?» Друзья жениха оглядываются вокруг, выглядя смущенными и виноватыми. Хм, почему они должны выглядеть виноватыми? «Райана здесь нет», — говорит Том. «Почему?» «Он...» — Том понизил голос, немного наклонился и сказал. «Пожалуйста, не говорите Джейку, но он не может найти свою одежду». «Что?» — кричит Марин. «Ради всего святого, Том. Да ладно. У вас, ребята, было одно задание. Одно. Просто появиться. А вы даже не смогли...» Она останавливается, делает глубокий вдох и заставляет себя улыбнуться. «Ладно, неважно. Двигаемся дальше. Время для следующего испытания». Она кивает одной из подружек невесты, которая что-то набирает в своем телефоне. Начинает играть «Милкшейк Келлис». «Встряхнитесь, парни!» — кричит она и затем направляется обратно в комнату, шепча что-то другой подружке невесты. Та кивает и занимает свое место у входа. Марин спешит через гостиную в спальню, где ее ждет Джаклин. Несколько мгновений спустя, даже сквозь шум музыки, я слышу, как Жаклин спрашивает «Серьезно?» «Не могу удержаться от вздоха. Честно говоря, могут ли эти шаферы быть более безответственными?» Я подхожу к спальне и тихонько стучусь. Жаклин поднимает голову. «О боже, Мэнди, у нас не хватает шафера!» «Да, я слышала!» «Слушай, я знаю, это кажется огромной проблемой, но на самом деле все не так. У тебя достаточно подружек-невесты и шаферов, чтобы люди не заметили отсутствия одного, и я обещаю, что фотографии получатся такими же хорошими». «Но как же быть, когда они пойдут к алтарю после церемонии? Я не могу послать Беку к алтарю одну. Это так грустно». «Я быстро соображаю. Она может идти с другой парой. Пусть шафер встанет между двумя подружками невесты, когда они пойдут к алтарю». Жаклин и Марин смотрят друг на друга, обдумывая то, что я сказала, а затем Марин пожимает плечами. «Она права. Это лучший вариант». Жаклин вздыхает. «Хорошо. Поможешь?» «Я дам ей знать», — отвечает Марин. «Не волнуйся». Она сжимает руку Жаклин и выходит из комнаты. Жаклин прислоняется головой к стене и вздыхает. «Этот день — сплошной бардак». Она не знает и половины того, что происходит. «Свадьбы всегда такие, но твоя проходит отлично, поверь мне, и ты выглядишь потрясающе». Она кривит губы в полуулыбке. Я говорю ей, что собираюсь вернуться, чтобы сделать снимки. И она снова кивает. Когда эта маленькая загвоздка решается, остальная часть церемонии Пенджемпутан проходит быстро. Друзья жениха проходят все испытания и их пускают в номер. Я запечатлеваю момент, когда Том впервые видит свою невесту в свадебном платье и выражение его лица заставляет всех ахнуть в умилении. Он приподнимает ей фату и, в соответствии с индокитайской традицией, дарит ей целомудренный поцелуй в щеку. Ее родители улыбаются в знак одобрения. Я запечатлеваю полные слез моменты, когда Жаклин обнимает своих родителей перед выходом из комнаты невесты, и церемония Пэнджампутан заканчивается. Свадебные торжества начинаются.